Глава 9 «Выбирайте, молодой человек!» Кивает на стеллаж с дуэльными мечами разной длины. «Вон там с краю боевые, в центре тренировочные, затуплены. Можете подержать в руках и те, и другие». Смотрю, прикидываю, чувствую взгляд фехтовальщика, уткнувшийся мне в спину. «Да, выбор — дело непростое. Кстати, мне ведь будет нужен дуэльный меч, у меня-то такого нет». Кинжал для левой руки пойдет любой, а вот меч... Тут ведь такая штука. Меч должен подбираться под руку бойца. Вообще, общепризнанные правила. Клинок меча должен укладываться в длину руки. От кончиков пальцев до плечевого сустава. Тогда ты с ним можешь нормально управляться. Но это в том случае, если запястье обычной силы, обычной крепости. Все зависит от крепости этого самого запястья. Если ты силен и крепок, можешь себе позволить клинок длиннее, чем тогда, когда у тебя было нетренированное запястье. А лишние сантиметры клинка иногда имеют фатально важное значение. Если у твоего противника руки длиннее, плюс еще и клинок длиннее, он может держать тебя на расстоянии, и ты ничего, ну, почти ничего не сможешь сделать. Так что лучше пусть будет подлиннее. Беру первый меч, длине как раз в мою руку. Прикидываю на вес делаю пару рубящих и колящих движений. Хороший меч хорошо лежит в руке, но коротковат. Поднимаю следующий сантиметров на 10 длиннее. Снова пробую. Хорошо. Пока что все в норме. Рука держит его уверенно, кисть вращает без проблем, все в порядке. Но добавим сантиметров еще 10. Так, вроде неплохо, но чувствую, что на грани возможности. Не знаю откуда, но чувствую. Организм уже давно привык определять свои возможности, просчитывая их как живой компьютер. Смотрю на меч, будто в первый раз его вижу. Ну что сказать? Вот откуда и взялись шпаги, это точно. Узкое лезвие. У рукояти примерно 2 см шириной, у кончика сантиметр, сужаясь к острию. Заточка сантиметров 30 от кончика клинка, двусторонняя. Дальше к рукояти считать просто стальной пруд. Оно и понятно. Толку-то затачивать весь клинок, если он все равно будет в зазубринах, и в конце концов режущая кромка придет в негодность. Опять же, на толстый пруд удобнее принимать удары, не переломиться. А еще можно перехватить левой рукой за незаточенный край и орудовать мечом, как копьем. Кстати, насколько знаю, на земле так клинками и работали. Перехватил меч двумя руками, да и вогнал его рыцаря прямо в щель на шлеме. Впрочем, эти не боевые, дуэльные клинки, которыми работают по незащищенным телам. так что... А рубит этот клинок очень недурно. Главное попасть. Башку снесет только в путь и ногу подрубит. Да все, что угодно сделает. Сталь здесь варить умеют, так что эти несерьезные на вид клинки выдержат и удар тяжелого полуторника, если какой-то идиот решит отразить удар здоровенного меча этой фитюлькой. Гарды, полностью закрывающие руку бойца, здесь нет. Крест — не более того, чтобы рука не соскользнула при уколе. Выступами креста можно и ударить, как кастетом, либо небольшим ножом. Врезать в висок таким кастетом череп точно проломишь. Итак, вот этот меч и кинжал, похожий на тот, что висит у меня на поясе. Вернее, висел. Снял я его вместе с камзолом и кошелем с монетами. Аккуратно положил их на скамью подальше от входа. Мало ли, сопрут еще ученички мастер. «Готов!» — говорю я Ганниверу, продолжающему внимательно за мной наблюдать. Тот кивает, почти не глядя выхватывает из кучи клинков два ему подходящих и отходит к центру зала. А я вдруг замечаю, что появились зрители. Трое пареньков моего возраста или чуть помладше. Они тихо уселись на скамью возле входа, и я порадовался, что убрал кошель подальше и накрыл камзолом. Не искушай ближнего своего, да не обворован будешь. Одна из ненапечатанных мудростей царя Соломона. Мастер встал в красивую стойку. Правая рука с мечом вытянута вперед, левая над головой. Кинжал клинком в ту же сторону, что и меч. Круто, да. Куды ж мне против него, мастер. Вон о какие стойки принимает. Будучи еще в своем теле на земле, я не интересовался фехтованием. Нафиг оно мне не было нужно. На ножах драться умел и очень неплохо. живой бой всегда сгодится. Но там все было в комплексе с рукопашкой. И вообще, чтобы дойти до боя на ножах, надо быть совершеннейшей долбоособью. Кончились патроны в автомате, есть пистолет. Нож — это оружие последнего шанса. И против такой же долбоосуби, как и ты. А что касается всяких там шпаг и мечей, только то, что видел в кино. Так что никаких названий стоек, фехтовальных приемов не знаю. Земных названий не знаю. Здешние знаю. Вот только они точно никак не бьются с названиями дуальных приемчиков и стоек. Я даже сомневаюсь, что этот мастер когда-либо слышал те названия фехтовальных приемов, которые применял мой учитель. Бой начался без объявления отмашки, сигналов и предупреждений. Ганевер решил разделаться со мной быстро и без затей. Выпад еще, еще. Клинки соприкоснулись. Мастер попытался круговым движением выбить меч у меня из руки. Когда не вышло, ударил в пах и тут же принял удар моего клинка на свой кинжал. Мгновение, другое, звон металла, хоп, разошлись. Никаких тебе красивых ударов, никаких сложных приемов. Все эффективно и, можно даже сказать, некрасиво. Хорошо. Ганевер удовлетворенно кивнул. Вы очень неплохи, признаю. Но теперь попробуйте вот это. Свист клинка, который должен был рубануть меня по шее, под шаг, поворот, блокируя Блокирую кинжал своим кинжалом. Правая рука заблокировала меч противника. Совершенно автоматически, не думая, бью пяткой выпрямляющейся ноги в поддых противника. Попадаю. Он сгибается, резко выдыхая. Я захватываю его меч тем же самым круговым движением кисти и вырываю его из руки. Меч еще не упал на пол, а я уже приставил свой клинок к шее мастера. — Убит! — говорю я холодно и слышу, как за спиной возмущенно рапочет толпа зрителей. Их стало больше, уже человек десять. — Это подло! «Это недостойная аристократа, дворянина!» Скрипит Ганнивер, тяжело дышая, утирая слезы, катящиеся из глаз. «Зато эффектно!» — парирую я. «Что, в настоящем бою вы будете драться с противником по каким-то надуманным правилам? Главное — победа, а все остальное потом!» «Кто вас учил, молодой человек?» «Мне очень хочется высказать ему свое неудовольствие. Мы должны готовить молодых людей, внушая им понятие о чести, о порядочности» о том, что поединок — это суд божий. И только тот, кто ведет себя на ристалище согласно законам чести, достоин победы и славы. «Да что за чушь вы говорите?» Внезапно злюсь я. «Вы должны учить мальчишек совсем другому, ненадуманным понятиям о чести, а настоящему, тому, чем должен руководствоваться каждый человек». «И чему же?» — мрачно спросил Ганивер, подбирая свой меч. «Тому, что они должны защищать добро и наказывать зло». И не важно, каким способом они это зло накажут. Методы и способы не важны. Главное, чтобы зло было наказано, и важно, чтобы они могли отличить добро от зла. А эти глупости насчет того, что какие-то приемы боя нельзя применять на дуэли, чушь собачья. Это для восторженных дурачков, не понимающих суть единоборств. Да? И что же это за суть такая? Скривился в презрительной ухмылке Ганивер, выходя в центр зала. Победить! «Любым способом, любыми приемами победить!» Усмехаюсь я и встаю в стойку, которая со стороны выглядит очень привлекательной для нападения. Меч опущен, касается пола. Кинжал тоже в опущенной руке. Нападай, не стесняйся. Эта стойка называется «дурак». И на нее попадаются все те, кто имеет о фехтовании только поверхностное понятие. Новобранцы в армии, молодые наемники, фехтовальщики, которые только начали свой тернистый путь до дуэльянтов. Снизу очень удобно носить удары и отражать нападение Ганевер это прекрасно знал, ибо точно не был зеленым новичком. Он напал именно в тот момент, когда я проговаривал слово «победить» и по всему должен был быть отвлечен на мозговую деятельность, а значит затормозить свою защиту. Однако нет, только не я. Могу читать стихи, петь, танцевать и одновременно отражать удары нападать. Меня этому учили, и я это проделал, легко и непринужденно. Клинки скрестили, кинжалы звякнули, встретившись в районе живота. Мы отпрыгнули назад и закружили, как два кота, готовящиеся к драке. Только завываний не было, и не валялись кругом клочки шерсти. А так точно два кота. Еще атака, теперь атаковал я. Укол, рубящий удар, еще укол, еще. Удары и уколы летели так быстро, что обычный человек не то что отразить, он и заметить бы их не успел. Но и Ганивер успевал, и я успевал отразить его колющие выпады и рубящие удары. Наконец мы разорвали дистанцию и остановились, тяжело дыша и заливаясь потом. «Хорошо», — серьезно сказал Ганивер, — «очень хорошо. Беру свои слова назад. У вас есть шанс. Небольшой, но все-таки есть. Я вас недооценил. Кстати, ассад очень похож на вас». «То есть?» Не понял я и удивленно поднял брови. «Как это похож?» «Он такой же беспринципный», — сухо пояснил мастер не соблюдает никаких правил. Он может напасть, не обращая на ваш знак, временно остановить бой. Он пинается, плюет в лицо, кидает в глаза пыль, глумится над противником, выводя его из душевного равновесия. Он делает все, чтобы победить, и побеждает. Но разве от его победы в мире делается больше добра? Разве этому я его учил? Для него нет никаких авторитетов». — Все дураки, все глупцы, которые прикидываются жалкими придумками о любви и жалости, о порядочности и чести. Главное — победа. То, что вы, молодой человек, мне недавно и сказали. Так что у вас есть шанс победить. Зло можно победить только злом. У добра нет на это никаких шансов. — Отвратительно! — фыркнул я в сердцах. — Вы учите этих парней побеждать зло, заранее зная, что его можно победить только злом? — На кой демон тогда вы их учите тому, что заставит их проиграть? Это же подло! — На том свете каждому воздастся за его грехи, — мрачно сказал мастер, — и зло будет наказано. А хорошие люди попадут в рай. — О, Создатель, ну какая глупость! Тут надо искоренять зло, тут жить! И вы должны учить их побеждать, а не следовать вашему порочному пути! Выкрикнул я и тут же спохватился. Чего я так разбушевался? Зацепил меня этот умник. Нет, он не прав, но в чем-то все-таки прав. Победа любой ценой иногда оборачивается проигрышем. Но если об этом думать, никогда не одержишь победы. — Хорошо, мне достаточно, — сказал мастер и, прошагав к стеллажу, воткнул клинки на их место. — Думаю, и вам все понятно. Итак, мой отзыв. Вы владеете дуэльными мечами на уровне мастера. У вас очень высокая скорость реакции, превышающая скорость большинства мастеров, которых я знаю. Боюсь, что это не ваша настоящая природная скорость. Такого можно добиться только ежедневными, специальными тренировками на протяжении десятков лет. Но никак не к 16-17 годам. Делаю вывод. Или вас переделали с помощью магии, или вы принимали специальные снадобья, которые очень опасны, но которые меняют и скорость реакции, и силу в сторону увеличения. Вы очень сильны не только для своих лет, но и для взрослого мужчины. Я видел, что вы взяли клинок подлиннее, чем вам положено по росту, гораздо длиннее, и при этом обращались с ним так, будто он короче, чем тот, что вам нужен. Из чего делаю заключение? Запястья, предплечья у вас очень развиты. Это все видно и по отклику в мой меч после атаки. Отклик жесткий, без прогиба, смягчения. Видно, что вы привыкли принимать удар жестко. Ваша сила это позволяет. Гнивер задумался, помолчал секунд пять, продолжил. Двигаетесь вы быстро, мягко. Ноги работают уверенно. Видно, что движения отработаны до совершенства. Но ваши стойки, ваши передвижения меня удивили. Я не знаю стиля вашего боя. Не представляю, кто вас этому научил. Еще. У меня такое ощущение, что вы привыкли работать короткими клинками, да еще и в тесных помещениях. Такой стиль обычно проскальзывает в движениях моряков, которые учат драться короткими клинками в тесных каютах и трюмах, где особо не размахнешься, и где лучше стоять на месте, чем передвигаться с риском запутаться и упасть на пол. Ваши движения скупы и неразмашисты. Снова задумался и теперь уже посмотрел мне прямо в глаза. Это все, что я могу вам сказать. «Все, что я увидел. Вы удовлетворены?» «Да, мастер». Я поклонился Ганиверу с искренним уважением. «Исчерпывающий доклад. Вы так много сумели рассказать, я просто поражен. Вы настоящий мастер. И я горжусь, что скрестил с вами мой меч. Извините, что наговорил лишнего, но я правда думаю то, о чем я говорил. И приношу свои извинения, если мои слова вас обидели». После ваших слов я задумался над тем, что вы сказали, и мне кажется, истина где-то посередине. Еще раз простите и спасибо. Я замолчал, и несколько секунд в зале висела гробовая тишина. Ученики Ганнивера молчали и, раскрыв глаза, глядели на нас с отвисшими челюстями. Где-то жужжала муха, и был тот звук таким уютным, таким родным, что на меня вдруг нахлынула ностальгия. В деревню бы сейчас на речку сходить искупаться, пивка холодного с воблой попить. Эх! А я тут же лесками поганами размахиваю, вместо того, чтобы жарить похучий шашлык на горящих углях. Вдруг очень захотелось поесть, и рот наполнился слюной. А не сходить ли благородному Дону поковырять в зубах куском пирога? Да. Почему бы благородному Дону не посидеть в трактире? Имею право. И деньги. Кланяюсь к Ганиверу, иду к стеллажу, кладу клинки на место. Подбираю камзол, начинаю одеваться. Рубаха противно мокрая, но что поделаешь. Если работаешь на максимуме возможностей, под тебя будет литься дождем. Кстати, на арене дерутся по пояс голыми, никаких рубашек. Почему, не знаю. Может, для увеселения зрителей, среди которых немало дам, любительниц брутальных мужских тел. Ну ходим же мы на стриптиз. Вот и тут... Стриптиз для местных женщин, почему бы и нет?» «Постойте!» Ганевер остановил меня, уже направлявшегося к выходу, и, подойдя вплотную, спросил. «У вас есть хороший дуэльный меч?» «Нет», — пожал я плечами. «Собирался зайти в лавку оружейника, купить. А что?» «Я дам вам меч для поединка. Потом вернете его мне». Ганевер внимательно посмотрел мне в глаза. «У Ассана все лучшее, в том числе и мечи». «Если ваш сломается, его не позволят заменить. А он любит бить так, чтобы переломить меч противника». «Спасибо?» Я удивленно вскинул брови. «Но это ведь дорогая вещь. А если я его не верну, или, хуже того, меня убьют, а значит, меч достанется противнику? Не боитесь?» «Убейте его», — тяжело сказал мастер. «Это мой позор. Этот человек мой позор. Я хочу, чтобы он умер». А там, что будет, то и будет. Он убил двух моих лучших учеников, продолжателей моего дела, мою надежду. Один из убитых — мой сын. Убейте, Асана. И я подарю вам этот меч. И вот еще что. По правилам, обкастовываться перед поединком нельзя. Но! Нигде не сказано, что нельзя принимать снадобья, которые увеличивают силу и скорость. Они не магия, но действуют ничуть не хуже. У него есть мастер, который готовит эти снадобья. Я их состава не знаю, да и знать не хочу. Это нечестно. Это против чести. Но он их применяет. И хотя я уже не раз жаловался в магистрат и даже слал жалобу императору, применение этих снадобий так и не запретили. Не магия, значит, можно. Вот теперь я все сказал. Подождите минуту, я вынесу меч. Он по длине как раз такой, какой вы взяли для тренировочного поединка. Ну, может, на толщину пальца длиннее. И он не обкастован. Запрет на обкаст касается и оружия. Это честная сталь старого мастера. Хорошо держит заточку и не ломается при ударе. Легкий и крепкий, как раз для вас. Сейчас. И мастер неспешно пошел туда, где в стене виднелась дверь, ведущая вглубь дома. Не знает он снадобий. Зато их знаю я, вот только не задача. Потом болеть буду дня два, не меньше. А вообще силен этот мастер. Профессионал точно. Техника у него на высоте, и скорость не подгуляла. А как все выдал про меня? Я просто офигел, когда его слушал. Виду не подал, но внутри аж захолодело. Он будто видел все, что со мной делали, будто рядом стоял. Опасный человек. И ты посмотри, как он ненавидит Синрака. Впрочем, о чем это я? Если тот сына убил. Да я бы за сына весь его клан вырезал. Хорошо, что у меня нет сына. Впрочем, может и есть. По молодости я не отличался особым разумением. Разбрасывал, так сказать, свое семя направо и налево. Терпеть не могу секс в презервативе. С женщиной, которая требовала у меня так предохраняться, встречался в первый и последний раз. Так что, может, где-то и бродят мои сыновья и дочери, воспитанный мужчиной, который считает их родными детьми. Глупо, наверное, но мне на склоне лет друг ужасно захотелось увидеть своих детей, пусть даже их так незаконно. Свою семью я так и не создал. Работа, беготня, все как всегда. Глупая, можно сказать, бессмысленная жизнь. Хотя и такие, как я, нужны человеческому сообществу. Есть же у термитов рабочие, солдаты, полное разделение по функциям. Так вот я солдат. От меня детей не ждут. Ингредиенты снадобья оказались неожиданно дороги, и я стал беднее на несколько золотых. Продавец утверждал, что я нигде не найду более низких цен, и вообще он сделал мне скидку, так как я такой красивый из себя и замечательный молодой человек. Уже когда выходил из лавки, вспомнилась книга про швейка, которую читал еще в юности и сильно смеялся. Там один торгаш продавал армейцам корову за бешеные деньги. Это была невероятно тощая, замаренная корова с торчащими, как штакетины, ребрами. Но продавец валялся в пыли, плакал, кричал, что это самая тучная корова в мире, и что он сам себя грабит, отдавая ее за невероятно фантастически низкую цену. Когда корову увели, продавец встал, отряхнулся и сказал жене. «Сара, солдаты глупые! «А Натан твой мудр!» Вот и я себе вдруг показался таким олухом, которого развели на кругленькую сумму. Впрочем, ходить по городу в поисках лучшей цены для меня не было ни времени, ни желания. Деньги есть, много денег, так что какого черта сжаться? А до вечера мне нужно еще сварить зелье. Оно настоится за ночь и будет готово к употреблению. Сомневаюсь, что Сенрак сможет приготовить такое снадобье. Вернее, что ему смогут приготовить такое снадобие. Неужели же он сам его будет варить? Секрет моего снадобия есть большая государственная тайна, и пользуются им только такие, как я. По крайней мере, так мне говорил учитель. Зашел в лавку, торгующую накопителями магии. Ничего сильно действующего без применения магии изготовить нельзя. Это знает даже мальчишка пяти лет отроду. Хорошая штука, кстати, сказать. Говоришь слово «стартер». Окунаешь амулет в снадобье, и процесс пошел. Насыщение магической энергии идет не быстро, но вполне уверенно. Тут главное знать объем накопителя и прикинуть его на объем снадобья. Иначе не хватит. И когда процесс закончится, просто вынуть амулет из жидкости. Или отлепить от мази. Или, в общем, прервать контакт с амулетом, на несколько секунд вывесив его в воздухе за шнурок. Ну или цепочку, если ты такой богатый. Обычная, рутинная процедура. Ну, а теперь в лабораторию Академии. А куда же счета то Где еще есть такая богато оснащенная лаборатория? Кстати, вот бы здорово было устроить такую в своем поместье. И ни от кого не зависеть. Но прежде в трактир. Живот бурчит от голода. Совсем забегался. Забыл о том, что без еды не туды. В общем, понятно. Мастер встал на колени перед статуей Создателя, поклонился до пола и замер так, с согнутой спиной. Потом распрямился и, утирая слезы тыльной стороной ладони, тихо сказал. «Спасибо, мой Бог. Спасибо. Ты услышал мои молитвы, прислал Мстителя. Я знал, знал, что ты есть». Мастер встал с пола, подошел к висящему на стене кабинета мечу, погладил его кончиками пальцев, замер, вдыхая запах старого железа и пота, пропитавшего обмотанную кожей рукоять. «Сынок, ты будешь отмщен. Я уверен в этом. Господь прислал нам на помощь свой карающий меч». Отошел от стены, сел на табурет, замер, положив на колени руки, перевитые толстыми синими венами. Перед глазами мастера встало лицо мальчишки, который совсем не мальчишка. Глаза убийцы, Лицо человека, для которого убить, все равно как высморкаться. Но подобное можно уничтожить только подобным. И зло будет наказано. В чем-то мальчишка прав, это точно. Но признаваться себе в этом очень не хочется. Ганивер подошел к шкафу в углу. Достал початую бутылку вина, дорогую, стеклянную, синего стекла. Налил из нее в стеклянный же бокал. Выпил, вздохнул и вдруг широко счастливо улыбнулся. «Наконец-то! Теперь и умереть не страшно».